Глава 3. Смерть Таланкина значительно все усложняет, первым не совсем по существу высказался Слава-проф. И все-таки с ним трудно было не согласиться, в той связи, что теперь будет предпринята очередная попытка пригреть к рукам бизнес Таланкина на островах. В этом мире самый прибыльный, а возможно развяжется и целая война за него. Да и сама его смерть связана именно с ним, в чем практически нет никаких сомнений. Если необъяснимо появление здесь людей, то не поддается никакой логике и другое явление. Время от времени в различных местах переносятся сюда земные вещи, от мелких бытовых до транспорта и даже зданий, причем в самом различном состоянии. Некоторые как будто бы прямо со свалки, на других даже упаковка не нарушена. Так вот, чаще всего они появляются на бесчисленных островах рядом с побережьем. До недавнего времени весь поток найденного здесь товара проходил через руки Таланкина, Затем была неудавшаяся попытка этот бизнес у него отнять путем прямого захвата, и когда она закончилась ничем, решили зайти с другой стороны, в результате его смерть. Так что в самом ближайшем будущем на побережье должны появиться вооруженные люди, от кого именно другой вопрос. Предыдущая попытка не удалась благодаря Греку и его людям, но им мне пришлось принять во всем самое непосредственное участие, так что мы уже заранее им враги. «Грек, а может, попытаемся под себя все загрести?» Наконец-то озвучил первое предложение Гудрон. «Играть так по-крупному!» «А сможем?» — засомневался Сноуден. «Маловато нас для такого дела». «А у таланки насколько было? Даже нас ему пришлось нанимать!» У Гудрона был готовый ответ. «Если бы не его партнеры на вокзале, он давно бы уже всего лишился, — покачал головой Грек. Кроме того, нам тогда в немалой степени повезло». «Веди себя они иначе, а не как полные разгильдяи, ничего бы у нас не вышло. Григорий прав, нас слишком мало». «Еще людишек подтянем», — не сдавался Гудрон. «Подтянуть-то как раз не проблема, она в другом. Насколько качественными они будут? И не разбегутся ли при первых же выстрелах? Подобного рода дела требуют подготовки, а следовательно, времени и ресурсов. Ни того, ни другого у нас нет». «Есть еще какие-нибудь мысли?» «Игорь?» — он посмотрел на меня. Я лишь мотнул головой, не единственной. Вернее, единственная как раз и была. Как же мне все это надоело! С тех пор, как во мне обнаружился дар эмоционала, только тем и занимаюсь, что вечно прячусь, скрываю настоящее имя и постоянно опасаюсь за свою жизнь. Раскаты грома раздались так неожиданно, что вздрогнули без исключения все, даже и те, на которых бы никогда не подумал. В частности, Трофим, Грек и Гудрон. Хотя с утра дело к грозе и шло. Приметы такие же, что и на земле, но не сама гроза. Звук от грома куда мощнее и раскатистей, а молнии настолько ветвистые, что занимают половину небосвода, если еще не больше. И главное отличие — гроза никогда не заканчивается ливнем или хотя бы дождем. «Вот это да!» — севшим голосом сказал Демьян, глядя куда-то всем за спину. И столько в его голосе было потрясения, что мы обернулись так стремительно, как только могли. На месте стоянки виднелось нечто, больше всего похожее по точному выражению славы, на вертикальную, темную, почти до черноты, щель. На наших глазах тент, который мы и не подумали забрать с собой, поскольку установлен он был нашими предшественниками, в ней исчез. Причем не так, как будто его туда всосало. Он попросту испарился. Не сразу. Сначала начал растворяться ближний к порталу край, затем центр, и, наконец, он пропал полностью. «Засеките время!» громче, чем ему положено было, сказал грек. «Демьян, отходим!» Тот немедленнее мгновение дернул рукоять на себя, давая Контусу задний ход. Портал находился в двух десятках метров от нас, но создавалось впечатление, он колеблется. И кто может поручиться, что портал останется на месте, а не начнет двигаться в любую сторону? в том числе и по направлению к нам, или не преодолеет разделяющее нас расстояние одним скачком. Что меня поразило больше всего, тент был туго натянут между стволами нескольких деревьев, но ветки на них после его исчезновения даже не пошевелились. За кормой контуса бурлила вода, катер некоторое время шел назад, затем, натянув канат, который соединял его с берегом, остановился. «Мощности порвать не хватит!» Выжимая из двигателя все, что только можно, сквозь плотно сжатые зубы прошипел Демьян. «Надо Рука грека поймала меня за одежду уже в дверях рубки, и это было проявлением того, что мне так не нравилось в последнее время, чрезмерной надо мной опеки. Я находился к дверям ближе всех других, на поясе остро отточенный нож, так какого черта он хватается, когда, возможно, все решают считанные мгновения?» Освободиться от его захвата мне удалось бы легко, что стало бы для грека довольно болезненным, чего он не заслужил точно, и я затих. Тут же на нос катера метнулся гудрон еще на ходу, выхватывая из ножа нож, после чего одним резким движением освободил контуз от привязи и завалился на палубу, едва не вывалившись за борт, отпрянув от перерезанного каната, который промелькнул рядом с лицом Бориса, едва его не задев. Портал тем временем начал стремительно увеличиваться в размере, затем, достигнув примерно того места, где совсем недавно находился нос нашего контуса, с оглушительным хлопком исчез, не оставив после себя никакого следа. И снова ни один листик даже не шелохнулся. «Грек, куда править?» проорал Демьян, морщась, как и все остальные, от боли в ушах. Куда угодно, лишь бы подальше отсюда, куда тише и спокойнее, ответил тот. Затем улыбнулся. Только не кормой вперед. Кормой не получится, давая реверс, пробормотал диома Кормой вперед корабли не управляются. Сдается мне, порталы образуются не всегда, разговор начал Янис. Только перед грозой или во время грозы. Сколько мы от острова к острову путешествуем? Почти две недели, и хоть бы раз что-то похожее увидели. «Проф, что ты об этом думаешь?» «Вполне допустимо, хотя и не факт, и непонятно добавил. Тридцать два». «Чего тридцать два?» — спросил Гудрон, который все время болезненно морщился. «Портал продержался тридцать две секунды. Не знаю, всегда так или совсем по-разному, но именно этот — тридцать две». Затем поинтересовался. «Борис, что с тобой, неловко упал?» «По ушам хлопнуло, когда он исчез», — пояснил Гудрон. Вы находились в рубке, и вам так не досталось. Знаете, когда двумя сложенными ковшиком ладонями одновременно бьют по ушам? При должной сноровке, если ударить сзади синхронно, на раз вырубает. Кстати, спереди бьют только в кино. Запомните, может и пригодится. Так вот, примерно такие же ощущения. В голове до сих пор шумит, пожаловался он. И раздраженно обратился ко мне. Теоретик, давно уже всем известно, что ты не из пугливых. Но какого хрена лишний раз это доказывать? Чтобы времени зря не терять. Я не оправдывался, еще чего. Без тебя справились бы. Герои у нас все без исключения, но эмоционал в единственном экземпляре. А чтобы тебе было доходчивей, в создавшейся ситуации ты наш единственный козырь. Крупный такой. И если не туз, то уж точно король. И не хотелось бы без него остаться. Убери его, сыграйте на мизерах и при своих точно останетесь. Не менее зло, подумал я. «Грек, теперь куда рулить?» Мы к тому времени вышли из пролива между двух островов, на одном из которых появились порталы и теперь находились на открытом пространстве. Клочки суши здесь отдалялись друг от друга достаточно далеко, чтобы образовать довольно обширную акваторию. В небесах по-прежнему громыхало и оставалось надеяться только на то, что на воде портал образоваться не сможет. «Стопориход», — скомандовал Грек. «Сначала необходимо определиться». «Может, создадим новый поселок?» «Предложил Сноуден». «Ну и чем моя идея плоха?» «Подходящее местечко на примете имеется. Людишка навербуем. У нас ведь есть, чем их привлечь?» Гриша взглянул на меня. «Занятие для нас тоже сыщется». Теперь его взгляд переметнулся на носовую палубу. Вернее, на мешки, которые там лежали. «По-моему, их стало меньше после того, как портал исчез. Но я не взялся бы это утверждать». Гудрон находился примерно там же, и он с нами. «Какое-то время посидим на заднице ровно», — продолжал Гриша. «Затем окрепнем, найдем способ сбывать барахлишко, которое здесь появляется. Словом, наладим свою жизнь. Коль скоро с порталами обломилась, надо ведь каким-то образом ее налаживать. Мне такая идея уже тем нравится, что не будет необходимости все время ножками топать». И он со значением хлопнул ладонью по переборке. Гудрон скептически скривил рот и уже собирался что-то сказать, когда, помедлив мгновение, передумал и даже соглашаясь, кивнул. Подходящее место мы действительно не так давно обнаружили. Если начать шлепать на восток прямо сейчас, часа через три-четыре наткнемся на один остров, который, в отличие от других, высоко выпирает в небо. В связи с этим он виден издалека. Мы на него и высадились во время прилива, когда нам пришлось на время оставить свои занятия. Осмотр одного острова за другим в надежде обнаружить перенесшиеся с земли предметы, а заодно попытки обнаружить портал. Издалека остров казался неприступным. Этакая выросшая из воды скала с ровной, как будто обрезанной вершиной. И только подойдя вплотную, обнаружили, что все далеко не так. Сплошная стена голых скал окружала остров только по краям. Посередине находилось нечто вроде обширного плато, где хватало и зелени, и деревьев. Сотни человек там точно не будет тесниться, даже если каждый из них обзаведется собственным домом, и даже на всякие грядки место останется. Но что особенно удивительно, нашелся источник пресной воды, крайне редкий случай на островах. К тому же небольшая бухта, способная вместить несколько посудин вроде нашей». «Похоже на кратер вулкана», — сказал тогда Слава-проф. «Правда, вулкан несерьезный, крохотный». Ничего из предметов земного происхождения мы на нём не обнаружили. Правда, сошлись во мнении, что здесь получилось бы отличное убежище. Переночевали и до поры до времени о существовании острова позабыли. Сноуден сейчас говорил именно о нём. Ничего похожего нам больше не попадалось. «Неплохое там местечко», — я не скивнул. «И в остальном полностью согласен с тобой. Неплохо бы в этих местах закрепиться». «Другое дело, каким именно образом?» «Самым обычным», — пожал плечами Гудрон. «Силу уважают в любом из миров. По крайней мере, в двух мне известных точно. Неважно, какого она рода, военная ли, сила мускулов, убеждения, денег, главное, чтобы была. Проявим силу, и все у нас пойдет как по маслу. Тем более с таким козырем». Борис посмотрел на меня. «На что я кисло поморщился? Надоело». «Философ!» — ехидно заметил Гриша Сноуден. «Он хотел добавить что-то еще, но в это время по рубке катера застучали пули. не две и даже не три били сразу из нескольких стволов. Как по команде все упали на колени, пытаясь минимизировать себя как цель». «Демьян! Самый полный!» — проревел Грек, скрижища зубами. «Расслабились, мать вашу!» В чем-то он был прав. Не ожидали. За те две недели, что пробыли здесь ни единого инцидента. Даже ругаться ни с кем не пришлось, не говоря уже о перестрелках. Островов хватает на всех. Тем более в той части залива, где мы находимся, встретить кого-либо затруднительно. Ближе к побережью предметы из земли попадаются пусть и реже, но и опасности намного меньше. Но именно здесь, по слухам, а теперь уже точно, порталы и образуются. С другой стороны... Попробуй узри кого-нибудь в густой растительности на любом из тех островов, что оказались по соседству, или услышь двигатель другого судна, когда работает свой, пусть и на малых оборотах. «Демьян, правь в любую протоку! Теоретик, вниз!» — продолжал командовать грек, довольно невежливо подтолкнув меня к трапу, ведущему в кубрик. Скрепя зубами не меньше его самого, я послушно туда бросился, услышав за спиной частый стук от вонзавшихся в корпусы рубку катера пуль и еще звон разлетавшегося стекла, а также чей-то болезненный вскрик, явно пуля кого-то нашла. «На палубу! Ничком! Лежать и не двигаться!» Ни с Лерой, ни с черноволосой женщиной, подругой Грека, имя которой вылетело из головы, я церемониться не стал. Когда цена вопроса «жизнь» не до расшаркиваний «Лежать!» я сказал. «Игорь, ну чего ты так орешь?» — уже лежа на палубе возмутилась Лера. В чем-то она права, но меня продолжала колотить от злости. Наверху начали стрелять в ответ, а меня как щенка вниз отправили. Понятно, по какой именно причине, но ничего поделать с собой не мог и даже не пытался. Двигатель теперь ревел так громко, что казалось еще немного, и он пойдет в разнос. А наверху продолжали стрелять, и по нам, и мы сами. Греку с остальными точно удалось засечь врага, не те у нас люди, чтобы палить только ради того, чтобы палить, а когда застрочил пулемет Дегтярева, несомненно, в руках Паши Ставрополя, подарок ныне покойного Таланкина, все сомнения отпали окончательно. В мире, где каждый патрон на счету стрелять очередями, значит точно увидеть цель. Катер накренился в развороте, И тут же по его борту, чуть выше уровня головы, застучали пули, вынуждая меня всем телом навалиться на Леру в надежде прикрыть собой. Навалился больно, она даже вскрикнула. Но пусть будет такая боль, чем та, которая придет от раны. И не успел я сказать ей хоть слово, когда с обеих сторон послышался звук скребущих по корпусу веток. Контус вошел в пролив. Что безумно обрадовало. Мы пропадали из виду, а стрелять на звук мотора вряд ли они будут. Теперь главное не наткнуться на мель, которых, благодаря приливу, парадоксально, но стало намного больше. Часть суши скрылась под водой, но не настолько, чтобы там смог пройти катер даже с малой осадкой, как наш. Изглазил, накаркал, предчувствовал, смог предвидеть, да как угодно. Под днищем, в который раз уже зашуршала А затем раздался удар такой силы, что контус под аккомпанемент душераздирающего треска ломающихся досок обшивки остановился как вкопанный. И еще донесся грохот сверху, из рубки. Хотя чему удивляться? В ситуации, когда палуба внезапно уходит из-под ног, удержаться на ногах невозможно. «Вода», — сказала вдруг Лера. «Игорь, кажется, мы дно пробили». «Лера, дно мы пробили гораздо раньше». «В тот самый момент, когда все такие крутые, желающие подмять под себя целое побережье, вовремя не сумели заметить опасность, а течь в днище — это уже так, последствия!» «Не утонем», — постарался я успокоить обеих девушек, которые справедливости ради слишком встревоженными и не выглядели. «Если мель, значит мелко, но тоже хорошего мало. Лишившись хода, мы можем стать легкой добычей тех, кто на нас напал». Прокатил ее грек на кораблике, разглядывая подругу грека, невольно усмехнулся я. Умеет же он девушку развлечь. Дарья, вспомнилось ее имя, выглядела прямой противоположностью нашего командира. Смуглая, черноволосая и черноглазая, она, в отличие от него, куда больше походила на гречанку. Впрочем, смуглые мы тут все. Климат. Младше грека на несколько лет, что-то около тридцати и с тонкой, почти подростковой фигурой но на груди одежда выпирала достаточно, там у нее все в порядке. «Так, девушки, пока сидите здесь», и повторил на всякий случай, «не бойтесь, не утонем». Вода пребывала, это точно. Пусть даже не бурным потоком, а не спешно так, по-хозяйски. Следовало бы подняться наверх и доложить об еще одной неприятности. Странно, что они сами сюда не заглянули и даже не поинтересовались. С другой стороны, случи здесь что-нибудь действительно критическое, они бы уже знали об этом от меня. Первым, что бросилось мне в глаза наверху, — залитое кровью лицо малыша, которое он закрывал ладонями. Глеб сильно зацепило и, не дожидаясь ответа, даже не предложил, приказал «Вниз спустись, девушки перевяжут». Оставалось только надеяться, что у Дарьи есть хоть какие-то познания в медицине в отличие от Леры, которая бледнеет, только увидев кровь. Но в рубке всем точно сейчас не до малыша. Здесь заметно убавилось народу. Теперь в ней оставались только Грек и Демьян, который успел заглушить двигатель, едва только катер наскочил на мель. Собственно, да, пока мы на мели, он будет лишь выдавать нас грохотом. «Пробойно у нас в днище», — сообщил я, чтобы оправдать свое появление в рубке без приказа. «Большая...» Грек смотрел не на меня, а в заросли через открытую дверь по левому борту, держа на карабин. Пришлось пожать плечами, чертова знает, какая она именно. Может и не пробоина вовсе, от удара о камень разошлись доски обшивки, но в любом случае хорошего мало. Если вода поднимется до уровня моря, в кубрике ее будет не меньше, чем по пояс. А учитывая, что прилив далеко еще не закончился, возможно, в самом скором времени от Контуса одна рубка над водой и останется. «Или даже нет». «Черт его знает», — честно признался я. «Но вода скоро по колено поднимется». «Если уже не поднялась...» «Демьян!» — дернул Грек головой. «Посмотри сам». Тот без лишних слов побежал вниз, освободив мне место у правых дверей. От него будет куда больше толку. Он у нас и моряк, и речник с десятилетним стажем. Я оглядел рубку, и выглядело в ней все так... Если переборки выше уровня нижнего края иллюминаторов, да и сами они там, где стекла не разлетелись вдребезги, пестрели пробоинами, то ниже не было видно ни одной. Токаря надо благодарить, или того, кто катер построил. Мой интерес от внимания грека не ускользнул. Уж не знаю, как там и что, но броня что надо, иначе так легко не отделались бы. И все же, Игорь, на всякий случай спустись на трап, и безо всякого перерыва, как там даре Дарья молодец, не замедлил с ответом я. Молодец еще и потому, что теперь мне было хорошо видно, как ловко она перевязывает голову малыша. Георгич, Глеба сильно зацепила? Вскользь пуля прошла, правда немного контузила Мы его тут едва удержали, так он наружу рвался. То ли в атаку хотел пойти, то ли попутал, где тут и что. Он усмехнулся. А остальные? На остальных не царапины. Легко отделались, должен признать. Вообще-то мне было интересно. «Куда остальные делись?» «И без того, понятно, никто бы с ранением в заросли не полез». «Судя по тарахтению мотора, они ушли», — продолжал Грек. «Хотя возможен вариант, что пересядут на лодке. Или попытаются справа. Там остров еще не под водой, и впоследствии вряд ли скроется. Но и с других сторон не стоит исключать. Надеюсь, парни их еще на подходе встретят. Оставаться всем на контусе, быть как в ловушке» греку в таких вопросах можно полностью доверять еще и месяца не прошло как воочию наблюдал пришли они в восьмером да и избавили радужное а заодно аммонит от захватчиков а было тех ни много немало в четверо больше